Все произошло в маленьком погребке. Именно здесь пришлось Хайсмиту блеснуть своим актерским искусством. Уточнять место действия излишне. Есть только один погребок, где вы можете рассчитывать встретить мисс пози каррингтон по окончании спектакля «Купальный халат короля». За одним из столиков... Сидела небольшая оживленная компания, К которой тянулись взгляды всех присутствующих. Миниатюрная, пикантная, задорная, Очаровательная упоённая славой Мисс Кэррингтон по праву должна быть названа первой. За ней Гергольдштейн, громкоголосый, Курчавый, неуклюжий, чуточку встревоженный, Как медведь, каким-то чудом поймавший в лапы бабочку. Следующий — некий служитель прессы, грустный, вечно настороженный, расценивающий каждую обращенную к нему фразу как возможный материал для корреспонденции и поглощающий свои омары Аляньюбург в величественном молчании. И, наконец, молодой человек с пробором и с именем, которое сверкало золотом на оборотной стороне ресторанных счетов — Они сидели за столиком, музыканты играли, лакеи сновали взад и вперед, выполняя свои сложные обязанности, неизменно повернувшись спиной ко всем нуждающимся в их услугах, и все это было очень мило и весело, потому что происходило на девять футов ниже тротуара. В одиннадцать сорок пять в погребок вошло некое существо. Первая скрипка вместо ля взяла ля-бемоль, кларнет пустил петуха в середине фиаритуры, мисс Карингтон фыркнула, а юноша с пробором проглотил косточку от маслины. Виту, вновь вошедшего, был восхитительно и безупречно деревенский. Тощий, нескладный, неповоротливый парень с льняными волосами, с разинутым ртом, неуклюжий, одуревший от обилия света и публики. На нем был костюм цвета орехового масла и ярко-голубой галстук. Из рукавов на четыре дюйма торчали костлявые руки, а из-под брюк на такую же длину высовывались лодыжки в белых носках. Он опрокинул стул, уселся на другой, закрутил винтом ногу вокруг ножки столика и заискивающе улыбнулся подошедшему к нему лакею. — Мне бы стаканчиком бирного пива! — сказал он в ответ на вежливый вопрос официанта.